Но сейчас каждый в первую очередь должен для себя решить, кто он. абстрактный гуманист. Или человек ответственный. То есть гуманист конкретный. Я тоже, представьте себе, не палач, а архитектор. Но хватит. Командующий подобрал упавшее кресло и сел он был красен. Положение у нас критическое, чтобы не сказать ужасающее. Заметьте, я не намерен говорить сейчас о проблемах с энергетикой и транспортом. Я даже не упоминаю о том, что о ходе борьбы в других очагах сопротивления по стране, да и по всему миру, мы имеем лишь отрывочные сведения, половину из которых экспертный совет считает недостоверными, и о том, что мы до сих пор не можем понять, почему не действует спутниковая связь. Трачены громадные массивы информации. Большей части специалистов по городским коммуникациям физически не существует. Герметичность линии фронта. Было ясно, что командующий всерьез срывал со стопором. «Вы оба знаете, что нам приходится держать в ТЛУ специальное формирование для уничтожения просачивающихся стаи и стаи. Мы перекрываем улицы и метро, они лезут через коллекторы, водотоки и канализацию. Мы перекрываем все, что можем, они проникают через какие-то совсем уж невероятные ходы, которыми в последний раз пользовались в 16 столетии». Я запрашиваю экспертный совет, когда же, наконец, у нас будет схема подземных коммуникаций, которой можно верить. Не отвечают, что лет через 10, и просят для этой работы людей. Тогда, когда же дураку ясно, что если нам не удастся наладить подвоз, то самое позднее, к маю, мы дойдем до трупоедства, а к июлю... Попросту вымрем от голода. И вряд ли нам будет легче от того, что по расчетам адаптанты вымрут раньше нас. Логически у нас есть один единственный выход. Не считаясь с потерями, завершить очистку города в кратчайшие сроки. Прежде всего, чтобы успеть захватить то, что еще не сожрано. Мы это и делаем. Не считаясь с потерями и даже иногда молчаливой, их приветствуя, потому что этого требует логика событий. А экспертный совет в такое время имеет наглость строить воздушные замки. его уполномоченный по связи целыми днями пропадает в своем любимом третьем отряде. «С экспертного совета я еще спрошу. А сейчас я хочу услышать ваша...» Командующий провел рукой по запульсировавшей вдруг тонкой пленке на черепе и ткнул пальцем в меня. «Да-да, именно ваше личное мнение». Должны ли мы избавиться от излишков дубуцефалов немедленно? Вопрос, подумал я. Плохо, что я знаю на него ответ. Я оглянулся на Сашку. Но помощи от него я не ждал, и почему-то мне казалось, что он улыбается. Но он не улыбался. Он даже не изображал, что его тут нет. Он смотрел на меня с интересом и ожиданием. Почему-то для него было очень существенно то, что я сейчас скажу. Должно быть, он всегда был конкретным гуманистом. Только раньше об этом я не догадывался. «Может быть, я и сволочь!» – медленно произнес я, чувствуя, что может быть уже излишним. «Но я не дурак, это точно!» «Прекрасно!» – командующий ударил ладонью по столу, как припечатал. «Я рад, что не ошибся у вас. Может быть, вы возьмете на себя предварительную разработку технической стороны этой акции?» Вверх, направо. Пост охраны, стоп. Вот пропуск, верните оружие. Теперь прямо по коридору. Разбитое окно было заколочено дребезжащей фанерой и тянуло холодом. Взмоленные порученцы, попадавшиеся навстречу, ежились и старались быстрее прошмыгнуть. Штаб работал, проявляя способность к осмысленным действиям. гуляли промозривые сквозняки, спешили люди, за окном мело и косо, заштрихованные метелью, притирку колечами валу, неподвижно и внушительно, развернув к прилегающим улицам башенки с тонкими стволами пулеметов, стояли два гигантских транспортера резервного командного пункта. Прямо в коридоре на школьной парте Откуда здесь парта? Злобно тряся допотопный да принтер, выплевывая в поддон свежеотпечатанные воззвания к населению от лица несуществующей гражданской администрации. Кипа на поддоне росла. За ближайшей дверью тот -то и вопил микрофон армейской рации. «Что? Не слышу тебя! Нашел? Где?» У тебя же экскаватор, там еще должна быть Повтори, не можешь переключить Рви эту трубу к свиньям собачьим Они жопой греют, а мы... Что? Да наплевать там давление от силы 5% Рви и точка Пусть горит, тебя это не касается Потом переключим Так Значит, нашли и перекрывают еще одну газовую магистраль, ведущую к центру города. Уже кое-что. За другой дверью громогласно, скрикливым вострогом штатских, дорвавшихся до военного дела, спорили о втором эшелоне и необходимой плотности огня в полосе прорыва. Упоминались третий и девятый отряды. Значит, прорыв к центру города намечается все же на нашем участке. И это тоже неплохо. Не то, что на нашем участке, а то, что он вообще намечается. Так прямо опять вверх. Теперь четыре пролета вниз и дважды влево. И дважды налево. У того, кто выдумал подобную планировку, было не в порядке с головой. Как и у того, кто, знаешь что ему Сашка, вздумал проверить одну свою гипотезу насчет того, кто сашки командующий. Но Сашка, конечно, прекрасно это понял. Души нет, но на душе гадко. кидать камни. Никто ни в кого не станет их кидать. Никто из оставшихся в живых не посмеет никого осудить даже в мыслях. И это правильно, но тоже гадко. Еще один пост, пропуск. «Подождите». «Да, я обернулся». «Простите, вы меня не узнаете?» «Узнаю». кисло, сказал я. «Как не узнать? Вы, Глеб Ипатич Вустрый, государственный разъяснитель третьего ранга. Ну, бывший государственный разъяснитель. Теперь вы стоите в засаде и ждете меня. Мне представляться нужно?» «Да нет, не Он расцвел и заулыбался. «Я вас знаю. Я вас даже помню, хоть видел только один раз. У меня вообще очень хорошая память. Мне порекомендовали обратиться к вам». «Кто?» – перебил я. Улыбка Глеба Ипатича была обаятельной. «Разве это так уж важно?» Я решительно повернулся и зашагал прочь. «Подождите!» Отчаянным голосом вскрикнул за моей спиной Глеб Ипатич. «Я подождал. Мне было все равно. И уже было ясно, что он просто так не отстанет. Он прибежал ко мне суетливой рысцой. «Кто вам порекомендовал обратиться ко мне?» «Алла Хамзеевна, покаянно сказал он. Вы должны ее помнить. Она ведь когда-то работала с вами, а теперь она... А теперь она фасовщица пайков Она не порекомендовала, но предупредила только, чтобы я не ссылался. «Вы ищите работу», – просил я. Он усиленно закивал. «И вас, конечно, не устроит ни повстанческий отряд, ни подразделение по борьбе со снегом». Я ухмыльнулся глядя, как человек мужественной внешности сдувается на глазах точно дефективный воздушный шарик. Вот уже скукужился и заморщинил. А скоро останется одна цветная тряпочка. Вы боитесь повторной мобилизации. Притом у вас обострение язвы желудка на базе талового пайка и четверо детей. Поэтому вы ищете работу по своей основной специальности. Высоко вы не летаете, и вас бы устроило место инструктора при мобилизационном пункте. Угадал? Да нет, с несчастным видом произнес Глеб Ипатич. Нет у меня детей. Совсем нет. «А язва есть, это вы верно!» «А государственная Евгеническая?» Местительно осведомился я. «Как же насчет четверых детей на семью?» На Глеба и Патчи было жалко смотреть. Цветная тряпочка съеживалась и сморщивалась. Казалось, она вот-вот пропадет совсем, и государственный разъяснитель скончается у меня на руках в штабном коридоре. «Что вы умеете делать?» – спросил я. «Работать!» — мгновенно воспринял Глеб Юпачч, — разъяснять, пропагандировать, ну и многое другое. Мне говорят, что теперь это не нужно. но ну, это же абсурд. Вы понимаете, так никогда не бывает. Вы поверьте мне, пожалуйста, я очень хорошо умею работать с людьми. У меня за всю жизнь были только поощрения, ни одного взыскания. Да вот, смотрите. Он мгновенно, как кольт из кобуры, выхватил из кармана пачку каких-то листков разного калибра. Некоторые из них, выскользнув из рук, расселись по сквозняку, и он кинулся их ловить. «Ни одного!» – торжествующе кричал он, бегая и размахивая руками. «Только поощрение за отличную работу! Вы еще не представляете себе, какую я могу принести пользу! Но вы в этом сами убедитесь! Даю вам слово!» «Спасибо!» – сказал я, поворачиваясь. «Не нужно!» Глеб Ипатич вдруг метнулся ко мне и рухнул на колени. Отшатнуться я не успел, и он... Ухватился руками за мои ноги. Из его глаз по обмороженным, шелушащимся щекам катились мутные слезы. «Подождите, я могу!» «Работать с людьми?» Спросил я, пытаясь освободиться. «Извините, не требуется». «Да встаньте же!» Он все цеплялся за мои ноги. Вырваться я не мог, а его по голове пока не хотелось. «Да нет!» – кричал Глеб Ипач. «Не отказывайте мне!» «Умоляю вас!» «Вы еще не знаете, что я могу!» У меня прекрасная наследственность, прекраснейшая, вы понимаете. Один из тысяч, вот справка. Он судорожно начал перебирать свои листки, отыскивая нужный и мне удалось освободиться. Да вот она, вот. Мои дети с огромной вероятностью не будут дебуцефалами. Да нет, нет, нет, нет, подождите. Он проворно полз за мной на коленях. Я знаю, что сейчас это никому не нужно, но ведь наступят времена, когда таких, как я, будут искать». Да вы же, разумный человек, сразу видно. Настанет день, когда таких, как я, будут искать, чтобы продолжить человеческий род. И не найдут, ведь не найдут же человечество, вымирает, это теперь ясно каждому. Господи, ну за что меня, за что, я еще не стар, я могу. Мои дети могут стать первыми детьми нового человечества. «Четверо на семью?» – спросил я. «Да больше!» – замахал руками Глеб Ипач. «Много больше! Я готов! Столько, сколько потребуется! Поверьте мне!» Я засмеялся. Смеялась мне легко, как давно уже не смеялась. Весь ужас и вся боль сегодняшнего дня уходили в этот идиотский смех, как громотвод. Этот, корчащийся передо мной, недораздавленный по чьей-то забывчивости полусумасшедший слезняк, Потомок и предок слезняков, глядящий на меня снизу вверх преданными собачьими глазами, был совершенно искренним. «Ну хорошо», — сказал я, отсмеявшись, — «зайди завтра и перестань скулить, дурак. Обещать ничего не могу, но если завтра ты рассмешишь меня так же, как сегодня, я поделюсь с тобой своим пайком».